Then a lot of times when I get kind of bored, I walk on out here, I stand up on my old rock over here, and I sit down and I wonder, I wonder how life is going to be, how it's going to be. I think a lot. I think a lot about what's going on out here, man. You know what I'm saying? And I just keep on and I keep on, and I think of something to make things work. I look out on my backyard, and I say, well, you done accomplished something out of life. なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなん а なんでなんでなんで н ん в なんでなんでなん у なんでなんでなんでなんでな р でなんでな д でなんでなんでなんで а ん д в а でなん с な п でなんでな в でなんでなんでな л でなんで а んでなんでなんでなんでなんで е んでなんでなんでなん а なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなん д なん д なんで р и で л а でなんで д んでなんでなん а ф んで а んでなんでなんでなんでなんでなん у なんでな ミックスマスとフリキはサポーズを持ってくるので、ヒップホップや、ノンストップや、6つの и ャニー、ジュリシアン・ д ロガファーで2つのフィトリナーズや、ザジアン・ о ノビ а フ а リ、トランスファー、ニュー・トリファー、ディハニー・ルーティー・マローズ・フォップ・ディオット・ソー・プロズ・プレイ・キミ・タマフォーズ、スクワス・ゲダス・モンス・ボイズ・ロス・リシッセ、チョン・メス・ラ・ナス・パタ・モリシネ・パイト・パシッセ、リッツ・マリアー・ジャッケ・ソービス、ノヨー・ク・アール・メスティー・ボイズ、チュ・プリメメメメメメメクレット Нежный треск взял исходил куда-то в туалет, и вот покажет Магомед не изменить ни буквы в саге. Продолжается дуэль на микрофонах я пешмаки. Жидкие мечи Джедаев ждут свои битвы решающие. Микрошеп пуля цыпляк словом стал бы топом завершающим. You know? На подъеме на рассеянную толпу, ослушавшихся мастера серой будни раскрой сады, пойм жизнь контрастности, ты мальчик ордений в одеянии мира внутри себя, заставить мозг подчиниться, иначе придется лечиться как Фёдорыч Стеклову. Мы рэпли для практикала, не знаю, они пишут подростки подшивают, а те, кто им мешает, их без шуток убирают. Их выявил Фредди Лайен, но был вид до смерти в часе. Спроси себя, если план был у тебя запасники, людей бунтит власти. Боятся чтобы не упасть Сдвинь голоду на масть Пиковая дама и бубновый валет Сели в карету и мчались Даже не попрощались Страсти накалялись Волнами скатывались на голову Штормили королевство Пока не выдали замуж девственницу За принца заморского Выд на часе Они не хотят Государство платить Что ты говоришь Um, sometimes I tell them, I'm grown, I'm, I'm not a little kid, I'm 45 years old. What you insisted that I do right now, I've been there and done, to, I told you about the six. エクスプレスのプレーはまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだ Вы их гоните до хера, много гумора, много юмора, много гумора и много юмора Но вам никогда не трахнуть румора на микрофоне Чуваки, вы просто гоните и заикаетесь там в своих подкастах сраных Йоу, вы хотите без изъяна быть, но попробуйте оставаться Йоу, безопасности здесь, на этой дистанции Где стреляют и каждый день людей убивают Мне наплевать, что ты знаешь об этом, если ты не понимаешь Миксонский фрик и силуэт, ты никогда не увидишь Куда же в темноте, при луне, я гуляю hey, со своей собакой.、Shoes. И это мне хорошо, да, потому что в мраке, бывают фрайансы. Пока используются разные знаки, АК-47, мой микрофон, я выстрелю、so、в упор в тебя, хамильон.、Right、Желаю right удачи, торговать you know, теплом. Пакуя мне зубы, вечно надутые、right、губы, как у пьеров. Остальными пальцами ломаю скорлупу, смеются к лицу, а мне иуды. Попробуй、mm -hmm. быть на улицах не крупным, нельзя быть на улицах глупым. Крупы отыкали ствол в морду, Деньги с них я все равно возьму Кидался в омутского боя на амбразуру разгружал с пивом форы, бухал с эками прямо на бордюре. Никто не мачу коня так, как зрячий Юра. Убийцы наркуша часто были в роли гуру. Не играя с ними запросто на шомпёр ну от. Будешь сидеть под жопос тяблев то, лучше бить в кость, чем ходить неделю на супившись раз в сидятка я король микрофона, ты лишь гороховый шут. Прежде чем прыгнуть с моей высоты проверь свой парашют. Очередной студийный фейковый шутер, таких чёртова дюжина. Я на своём месте, ты дальше у двери стой дежурь, не исполняй, я вижу как ты мельжуешься, а когда Прости, совсем забыл, что ты маменькица, ближуй. С ворох шакалов зря пытается на золотого волка нагнать жуть. Что будешь делать, когда к уличной стене прижмут? Я знаю, как на уличном углу живут, там тройной одеколон пьют. Разную ветошь на рынке за самогон отдают. И некуда бежать, все равно поймает дворовой спрут. Добро пожаловать в грязную конуру, твой падик в элитном районе без базара крут. Но нас обычно клеили какую-то дрянь, нюхают, а потом баюшки поют. Баю, еще один наркоша затянул потуже жгут, сидит на спинке В ступеньках кайфуют грязные типы в штаны и суды срылут Если повезет твою, твою судьбу на поруки в дурку отдадут Мимо моих глаз пробежала целая жизнь, как наука Знаю, как это за спиной держать в браслетах руки Знаю, как это, когда вместо реальности ты ловишь глюки Знаю, как это детство провести в канализационных люках Знаю, как это носить зимой чужую куртку, спать на остановках И скидывать цирку в елочный куст Разборки челюстей хруст Мы не молились на Сталина бюст Меняли фальшивые деньги с рынка в бусе Они не пахнут, но у них есть вкус Особенно, когда ты меняешь по курсу Рафинат не всегда дают всем по куску Кому-то дают лишь бы отогнать тоску Я, я, я, чуваки, здесь вам не Америка Здесь ЛНР, детка、right、Я, чуваки, здесь вам не Америка、please. Здесь ЛНР, детка Хм Обсуждать фриксные стихи、for? Чуваки, притихните Вам никогда не перечитать миксмастера На микрофоне Расслабься, чувак Пока ты скуришь сигареты Я напишу миллион историй Хочешь со мной потягаться? Бери микрофон, давай Только тебе за мной никогда не угнаться Тебе придется в стороне Там на месте топтаться Говоришь, что я некачественно пишу Да я хочу チュワクチュワクチュワクチクチュワクチュワクワクチュワクチュワクチュワクュワクチュワクチュワクチュワクチュワクワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュワクチュ Bazar, a chum bazar of ship, toy, it is ninety four for stone, of chase, rubbish, stolen, and a blue light, u g a n s k hip hop, represent the car, r i e f volumes, grants and golf, c u l r a s c h o p a t and d s dogs, d s s a n a r e s You q u e s t i m a g a n s Hold the camera for one second. Okay, okay. Seconds up, huh? All right. Чуваки решили пожевать сопли в эфире, да?、Хм. Но они не знали, что Mixmaster Freak Может вот такое вот вытворять、and、и финтить Мне наплевать, что там фейки you. Базарят о Mixmaster Freak'е Что вы там говорите?、You、ваши крики Мемочные теплы Расслабьте, расслабьте, your your батоны. расслабьте and свои батоны Все ваши понты и банты Для приезжих, слушай, ха Давай не мешкать Получи кошным рюмнем фейк по сраке Покажу своим феном 私たちは一緒に行くと、私たちは一緒に行くと、私たちは一緒に行くと、私た Да мои пацаны по-прежнему делают в стиле зулу, мой сленг по-прежнему да. Если я иду куда-то, за мной идут уличные солдаты. Для тебя это черная дата, для тебя это фрик сенатор. Да так вся наша жизнь идет то в такт, то мимо. В ритме джунглей городских дата. WTF, 83 МС убрал красиво в первом раунде, ливмующий на ковчеге undergroundа. Кто я такой, на уганских улицах спроси. Давай микрофон и сибис, тут эксклюзив от фрикса на. Это черная сила, black rap слух как молитва. Ву произнеси, кто сказал Soulja Rest in Peace? Сколько можно тебе повторять на микрофон Сибис? Вспомни простую истину: дерьмо на дисках, недостойные, не признанные гниют под амбилизком. Но даже самый плохой писарь может успехов в каллиграфии достичь, если будет подражать классическим свиткам. Наш рэп ценится как твердые золотые слитки фрикстей. Да, я хип-хоп-фанатик, покажу и докажу, Факты против верования привожу, Мир моим жуликам Сюженова, С кем гушбанили, гинжуба сжарили, На это шах дым столбом, ты помнишь? Ял.、Yeah. でも、このようなものを見つけられるのは、このようなものを見つけられるのは、このっうなものを見つけられるのは、このようなものを見つけられるのは、このようなものを見つけられるのは、このようなものを見つけられる。 私たちの友達と会う、私たちの友達と会う、たちの友達と会う、の友達と会う、私たちの友達と会う、私たち Ты не носил мои джинсы, так что не тренди, что ты знаешь фрисы. Так что не говори, что ты умеешь фрисмовать лучше, чем я. Так что не говори, что ты умеешь сводить лучше, чем я. Мне наплевать про на твое качество. Ты вообще не знаешь, что такое качественный хип-хоп. На самом деле это не качи, не стыдийная запись. Это то, как ты умеешь рифровать, чувак. Что с меня взять, дикий, лысый, невменяемый, мальбом, не покупаемый, мы просто нят на рынке. Ял, я из эрфрисона, а вы дырки. 私はそれを見たことがあります。 И все-таки、right. я желаю всем вам мира, нажимаем антагонисту. Мы утонули в пороках безстыдства. Давно нет уже рейнсёрства. Кругом эгоисты. Строки бегут рисью. Читаю в сухом мысли. Их клубок запутываю. Рэп сто метровку делаю за минуту. Слушай дальше мои замуты. Время меняю на эфир мои рифмы сатиры. Пригодится даже в сортире желтая правда. Кругом пропаганду. Гадай, кто не врет. Держи глаз на метаном. Переверни страницу. Сколько ты видел детских лиц, которые изменялись где-то, где идет война, ответов нет. Здесь куча говна и вопрос. 私はそれを持、no、っ, っていただけたら、私はそれを持っていたこけたら、私はそれを持っていただけたら、私はそれを持っていただけたら、私はそれを持っていただけたら、私はをてをてをてをてをててをてをてをて Я、yeah, упосвящаюсь этим парням, которые решили дам что-то обсудить и обнусоить Фриксона. Сравнивав вас, чуваки, вас нет в списке. Музыку, которую я делаю, поэтому расслабься, вы нихрена не знаете о музыматике. А чтобы в аптере музыматики никакой не знаете о священной дроге. Весь пятьдесят шесть на двести сорок три. Ты что-нибудь знаешь об этом, сын? Далек от священной дроги и музыматики, так что расслабь батоны. ん Я вижу только позерство Подхалимы, строптивые, как Челентано Болтают красиво, но все это понтою Понтовое дерьмо Просто как от даунов Смотришь на них, как сука на обезьян Дарвина Когда доходит до дела Язык глубже заосовывают в задний пароход Такой у них подход Шахматы、Keep、с дьяволом Танцуют под дудку пьяных плебеев Играй на флейте змеем Карнавал зверей бесплатный Хочешь жить в зоопарке? Ну-ка так поставь дома клетку Пока твоя жизнь, подброшенная вверх монетка Сетка маски На твоём окне жизни Ты комар, что живёт одну ночь В режиме ожидания смертного часа Изгой для шакалов Их семья не волк, а братство Капитанская дочка живёт на широкую ногу Имеет статус и положение А нищеброд идёт без награждений В берлогу, где сыра и убога Но ты не жалуйся, радуйся, что живой Послы песком дорогу, ешь пирожок свой Шашлык дорогой, пиляш для тебя роскошь Кофе с шоколадом, радость Целой рабочей недели Хэппи-энд будет в постели, когда сладко засопишь Хух, Мечта сбывается, ты успеешь Встал в ноги, я ли волочишь? Включаешь того щит и одеваешь очки Что происходит, не поймёшь, и трёшь красные зрачки В это время жена на кухне жарит тебе кабачки Хм! Чувачки! Слушайте дальше Это так, знаешь, просто одни хуй делать дома Вот они в час двадцать девять ночи Записать нахуй куплеты Да... Магнигорифм больше, чем, сука, летопись твоего родного края. Хочешь потягаться с микромастером? Это из области фантастики В процессе самосозерцания Возникают желания Главное в тебе, а не в горах Тибета Ищи свою душу в храме тела Даже если батарейка села Поднимайся, не сдавайся Философский камень Брось в колодец и иди на зов сердца В новый мир открыта дверца Захожу немного скромно В глазах мысли читаются томные Они выходят наружу Готов остаться без ужина Лишь бы записать стих Разные куски соединяю в трептих В комнате сидя притих Невидимыми нитями Опутываю атеистов Они верят в свой мир Порой он далек от пацифизма Брать за горло и проявлять героизм В борьбе с дуализмом Сколько течений разных в жизни Сюрреализм, капитализм, политика, кретинизм Прыгать готовы с карниза Заведенные фанатики Для кого-то война это лишь фантики Кого-то берут за душу строки круга Прокрас скосы и бантики В жизни все устроено по закону математики Долго не думаю, не думаю, не думаю Долго делаю ход за всем вздохов Полный цикл течет красной жидкостью в живых ディジェルシュラ и д у из Невады к リドイズ п バ кругу п ク й グ、パ т ド т и р ティリフ я знаю 2495のコンリジェメ ы ミプシュン、2 4 ы ш の м ш и ジ о р о т н シュン、シワラッ т с у ラッ б ウッドボフロジ не スト о ю толкаем отдача бьет по мозгам голова чуть ли не отлетает но все-таки на месте встретить меня бритской крепости забытой цивилизации и продолжила трансформацию меня временная фирма микрофон это сапфир и он сияет царит над разумом царит знание на думами кто-то бездумно продолжает стучать ногами отбивать так ты тоже нужны мозги совесть и талант береги как око зенитцу не сидя в темноте иди на свет божьи десницы и на улицах нет королев и принцев их заменили грубые лица их заменили грязные эти псу и снова тринадцать ночью выхожу в эфир критикам срочно пора закрыть на карантин почему да потому что сейчас озвучились все достижения свершения логически построенные вроде бы верное предложение но это не решение проблемы стиля почему-то каждый простой филе думает что он как Эминем из Восьмой мили теледилят роллвали взяли Киселёва по России один и показали записали как он читает типа рэп ну матовый даш темп на нем уже телеги штамп медиатехнологии поставили кто знает что правильно, а что нет. Держать перед Богом всем нам ответ. Хотя некоторым нет для этого никакого дела, но они смело в ватце прыгают и огнем дракона отрыгивают. Новые герои старых звезд уже обыгрывают. На блокосеты на все забили давно. Но хип-хоп это не новости, и не кино ваше любимое. Это долбанутым быть смешно. Говорил еще Сергей, они эпатажны. Хорошо нести в эфир лажу, ты лучше послушай экипаж группы или Колю Маню. А ты давай слушай, как я в эфире гоню бесы. Сиди на дровай пресс от моих радиошуток. Больше живу до крутской зимы длинной, всех с Рождеством прошедшим, как сэйпри в свое время. Я говорю, я шел в свой третий храм на Кум, что хочу то и творил, мой мозг полон дум, но не стоит башку перегружать, иначе капитан тебе придется долго плавать в подмельном бреду. Позови медсестру, она принесет лекарство, не овощем лежать будешь смирно, в палате братик, хватит о плохом, давай о легком потолкуем, не буди лиха. Я русский как раз на деревчат миха, пусть и горчичный, а не заграничный. Пив молишь поливеризатор красить стены изолятора чтобы братья было не скучно да и насрать нам на иванушку тучи ну что сам на автобусе в сфере в сфере 3つの人たちがいるときに、3つの人たちがいるときに、3つの人たちがいるときに、3つの人たちがいるときに、3つの人たちがいるときに、3つの人たちがいるときコ3つの人たちがいるときに、3つの人たちがいるときに、3つの人たちがいるときに、3つの人たちがいるときに、3つの人たちがいるときに、3つの人たちがいるときに、3つの人たちがいるときに、3つの人たちがいるときに、3つの人た б が л るときに、3つの人たちがいるときに、3つ е 人たちがいるときに、3つの人たちがいるときに、по п 人 д в а л ると слушали группу м а л の не п о к а ж е に、 И та、да, мать каждый играет свою、four. роль. Братуха говорит,、uh, канифоль. Я、yeah. говорим о политике, да? Миксмастер фрик много чего знает, много чего знает. Иногда правда просто шумас водит, узурпаторы власти гребут не по размеру в пасти, в мае доноют толпу, кидая бомбу. Там в Киеве сидят наши враги, они думают, что они будут сепаров ноги там, но зря надеются скоты, мы дадим вам порогам. уже недолго мы вас скинем, мы помянем. они нам не братья, не друзья. Порошенко сука грязная свинья. Зе президент просто членосос, галимый абсос. Этот твой последний год, держи морда с красным носом. Прядь что, мосон тебя не спасет, тебя сметет твой же народ, укроп, идиот, это про тебя, сука порх изе написано. Вы крысы, причем гнилые. ハチティー、ミステリー、マジョンのアンギリスカバスバスウィシッチ、ハピリダイプリヴィアルファイブデッドリシャツインヨーマダフォキンヘッド、サクフレッグディグミスティ e レゼントヨーアレデ n ドプレゼントウィウォーサーワイブアンヨーサカフォンナト、シュカイディスプデリスユ а ハト、ボブジュメイデモプロテブ、ドジュスコラトゥイアスタニデン、Hey, プレゼントオフィクレインヨーフォ l ンマニアクユギリアネットオンチューブン、ドラプセポン On their h o m e s your son of a bitch will be in hell with you and your wife. Our people in Republic fight for the right. d o n t b u s t don't b e l i e v e the hype. I got five bullets in your motherfucking head, Mr. UA president. You stupid moneymaker. Let's get ready for the rumble. But、well, <speaking> if <in Spanish> <language> I should have my glad in the end, do match the socks. I got strolled to the jungle, rocked up and don't watch the bullet punches. But we're going to sweat the boy. But t h s e r e m o l d the o a p y r e a d y to die, son. Like your security f o n me. You need get get to enough, you you I mean?、right? you get an education in Oxford. Cause you're stupid, you're a big money head. You are already dead. We'll kill you motherfuckers. Look like i fucking pink. We'll break, you break game game. your demon's wings. Kiss my r i n c o l t making a kid of rap. Who、we'll we'll、slap you? My little coat shots in your h e a d Puck, puck, puck, p u c t p u p You are As a asshole, you are a prostitute,、yeah. go home well, I and suck your ass a n bus killing you. That's why I'm n d i n g i o t d e a m i n g I'm n o d r e m i n g I'm not r e a m i n g I'm o t e a s i n I'm not r a m i n g i o t dreaming. I'm not dreaming. m n t d r e a m i n I'm o t r e a n I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not dreaming. I'm not d もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもももももももももも ウクレンスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビティルス е ープラビティルスケ к プラビティルスケープラビティルスケープラビティルスケープラビテラビティスケープ なお、これは私たちの人たちの人たちの人たちの I h a t n o t kill e r b u t Don't, push, push, me.、Yeah. don't so, push me. Don't push me on the e g e Yeah, Mix Master Free. Freestyle, yeah, beat of beats.、Mm -hmm. Did you reach now? Zulu Nation, Rampage Makers. Come with peace, but yeah, come with peace, Olive r Bar Pieces. Come with peace, Olive r Bar Pieces. よし Башка, секунда, душа нараспашку Беру микрофон, обломаю ваше Твой стиль вальяжный, лишь для инстаграма Ты репер или блогер, в уличной сцене не нужна реклама Зови меня мистер черный пиар Я сам себе、so、менеджер, помнишь тебя Мы ведь как-то жили без этого дерьма Жили и не тужили Еще один типок втихаря битоз зажилил Вроде бы не было там джинглов Нам твои права нахуй не нужны Кажись уже каждый второй артист качает клубы Дует губы, нам ближе горячие трубы Мой рэп из ниоткуда Записки пола умного купленное шоу Уже без принципов и без призывов Нет протеста о буванах Отбеливания зубов по ТВ-каналам Рэперы не опасны, вот чем их проблема Потеряли жало, перестали быть смелыми О чем твоя хинея? О том, какой ты голубь мира Пусть меня ненавидит за мою бунтующую лиру Я говорю, что не спридет в голову Это моя билиберда Мы жили без этого дерьма Сегодня другая игра Но вы пока Ход. Каждый второй микрофон берет что-то орет, Битлов в сети продает и уже поет, что он гений. Медиа поколение, артисты пишут суд заявления, выступая на голубом эганке, болдеют на солнечных пляжах, лучше постою в теньке. Нахуй лажу, я не гажу, где ямы звые, рэп гремлений, я в шоке, как какой-то коммерсазайк их поет, причем удачно дерьмов в сети продает, бабло покроет все расходы, лейбл ценит твой комфорт, у летным транспортом поедешь на новые выступления, любят на разговоры о грехов и искуплении, какой грех опадения, у них все на мози. Даже у правительства связи, проверяне опасные, они больше не поют песни грязные, они болеют душой за свою задницу. Честь слова, тошнит от однотипной лирики по телеку. Где ваша Эврика, где рэп изобретатели? Кругом одни распространители, камильфои покупатели. Интернет шибко взял на свои плечи всех писарей, студийные крысы в гонке хотят победить, но один на один хера не крысы. Кого за нос хотите водить? Безстыдство, это и есть наша life, жизнь.、So、Мы жили как-то без этого дерьма жили и не то жили.、Life. Поманим у звонка рыжий или улицы днем, улицы ночью. Они наши точки пробивные, родные стены, все меняются.、Я、вижу для нас хип-хоп. Это жизнь,、If、и она продолжается.、Yeah. Продолжаем зачитывать книгу рифм прямо в эфире микс Мастерфрик на Freak Radio Zulu Station это бит-тейп от DJ Rich Love.、Yeah. Хип-хоп это жизнь для вас или это имидж? Хип-хоп это жизнь для вас или имидж? Моя рэп проверка на вшивость от грязи Никуда не деться, можешь пойти переодеться Но внутри останешься тем, кем ты был Кто-то думает поднялся, но тип просто всплыл О чем бровит этот дылда, спросит мой эфирный гость Иногда микрофон нужен, чтобы сорвать на нем злость Кросспостинг в соцсетях дает стабильность твоей славе Только непонятно, кому нужен твой рэп Может твоей маме, для кого ты вообще пишешь? Спроси себя и зачем Записал миллион тем и спрятал в ящике стола Все эти супер демки Наплевать, что без наклейки пусть другие торгуют стейками, фастфуд, рэперы кормят собачим дерьмом, но они сами этот корм. Да ладно, забейнига, норм. Я, якс. Нашти тигровой змеи, наступи, с я укушу, с не бойся открыть душу, с бойся быть говном задушенным, с или бездушным, с кушать все хотят, но слепых хотят больше, чем голодных псов, с раздетых до трусов, с время рысью бежи, не очень скоро обосрёшься и сдохнешь, с за ярлык оправишься, равно ограбит система, она здравит. Сколько рэперов скрутились, сколько сидят пускают слюни, уличные псы распустили нюн и потеряли нюх. Приложи динамик уху, hey fakes, получай плюху, бля, сейчас наш выход. Луганская рэп команда по всей площадке прессинг, хулы не будет в этих песнях. Псс, мы просто спустим с небес у каждого свой крест, мой лежит на спине и он больше весит, чем у Фейков. С, все вместе взяты, хип-хоп жилых решу тех, кто им дорожил. С, кто на сегодняшнего дня с ним вместе жил, бротил по всей земле, собирал камни, кресты. Зачем панты гораздо лучше факты? Помнишь, Синте говорил в стихах, Мириму он поковывал душу Аллах. С, жизни сахар, найди себя, иначе просто потеряешься. Пусть их делах ненужных я не гружу, ты и так к матрицу погруженный, с, глубже в себя, смотри, кирпич не станет зеркалом, как ни три, 83 раза, уже об этом сказано, взываю к разуму, шуфу фриксам, и красноречия первые, фуфлыжные проекты, всем давно приелись, чья-то совесть приоделась и поплелась прочь, я напишу про нее в 13 часов ночи, с, зачитаю в эфире, неудобные вопросы спасают правду в этом мире, человеческие судьбы расстреливают в тире, с, держи карман шире, что толку, что на твоих ногах золотые гири, все равно мы оба рабы, они кумиры, с, ха-ха, нищий прав с пустым желудком могу писать рэп от отсутками не вылазить из своей радиорубки как пес не променяю свою будку на сказочный дворец рэперы занимаются коммерцией для заблужших овец а узкую тетидсу слушай внимательно пересели певец как древнего египта шредс владеют этными знаниями открываю вох как махди послание я жизнь наирует нам испытания чтобы закалить но нас пытаются заклеймить закабалить но устали цепи рабства носить кто там говорит что я не попадаю в дакт да мне наплевать вот да факт и попробую как я зачитать столько двадцать Девять восемь минут подряд, миксмастер фрик целый, хип-хоп рад. Целый кипкап ряд зачитал прямом и верю три четыре наплевать что в этом гоните это все миксмаста фрейка гоннего я зачитаю столько строк что у тебя никогда не запомнить я зачитаю столько строк что тебе никогда не вынести своими куриными мозгами раскуси как орех М -м -м. кого ты хотел пустить на смех слышишь паря мозги не паря расслабься у тебя детка еще не было даже в помене даже в помени даже в курином помете ты сидел где-то там у мамы под юбкой и сочинял какое-то дерьмо наверное о том Как тебя, блядь, в школе хорошо упили, потому как тебя, наверное, бы здесь просто не спросили. Кого тут забыли позвать в вир? Миксмастоврик плевал, что скажет какой-то жирный. Миксмастоврик плевал на то, что скажет какой-то спортивный. Миксмастоврик плевал на то, что скажет какой-то активный, глобальный, феноменальный, умный, дурной. Главное, чтобы хип-хоп был с тобой, внутри, в твоей душе, в твоем сердце. И тогда все килогерцы будут ощущать это. Понимаешь? А так ты просто вот услышал, некачественно сведено, не записано по кусочку, как пишут правильно, как написано в ютубе, как выложили в инстаграме уроки, как показано в книгах. Да, вспомни, что говорил Риза, когда он, блин, делал сначала хип-хоп, да, он даже не знал, как делать музыку, он просто ее делал. А когда он выучил ноты, когда он уже начал сочинять музыку, как, блин, какой-то Бах и Бетховен, да, зная ноты и все инструменты, и их подноготную, он забыл свое истинное звучание. И потом он сказал, что я хочу забыть, как делать музыку и вернуться к корням. Так вот, хип-хоп — это эссенция, это твоя душа. то, как ты само выражаешься, а не просто что ты там, блядь, пришел в студию, записал там, да, свои бары там, свои строчки, да, прикалывал свои дочки своим типочкам, выхватил с ними там проорал, где-то там выложил, блин, в соцсети, выложил, блядь, в интернете, выложил на э -э, всяких Spotify'ах, хуяях, бумах, хуюмах, получил там, блядь, миллион просмотров на YouTube и думает, что ты уже герой. Хуй ты угадал, парень. Иди въеби венца, блядь, и зачитай с панафакинблэком фристайл в подъезде. Если сможешь его перечитать, вот тогда будешь говорить, что ты отчаянная голова, что ты горячий хип-хоппер, что ты, блядь, сука, фристайл в жопу. А так ты просто пижон, который, сука, хвалится». Сравнивают меня типа из каким-то кизару, я не знаю, кто такой кизару, без базару, может он и крот, но чуваки в рот, когда сравнивают миксмастофрика с кем-то, миксмастофрика нельзя ни с кем сравнивать, почему? Потому как я original shit motherfucker freestyle, детка, ты никогда не зачитаешь столько, сколько зачитаю я, и ты никогда не зачитаешь столько, сколько уже зачитал я за всю свою жизнь, и мне не важно, нравится тебе или не нравится, понятно? Я просто делаю дальше, пишу больше, сотрудничаю с разными людьми, кто тахавует, кто-то нет, пойми. Совместные проекты так или иначе проклевываются, и тема продвигается дальше, и ты передаешь месседж. В этом и есть суть хип-хопа, а не то, что ты пишешь по кругу, просто пишешь, пишешь, пишешь, пишешь, и нихуя не оставляешь после себя. Просто пишешь, пишешь, пишешь, и оставляешь только после себя какую-то ссылку в интернете, блять, понимаешь? когда тебя заметят, когда чуваки сделают тебе предложение просто по дружбе, чтобы записать трек, либо там замутить какую-то движуху, да, где-то выступить на какой-то бибое тусе, либо, блять, я не знаю, там толкнуть нахуй в эфире на радиостанции фристайл. Вот это и есть тема хип-хопа, когда ты начинаешь обмениваться знаниями. Вот это и есть хип-хопа, не то, что ты там знаешь, как правильно записать рэп, что ты знаешь, как правильно делать минус. Что вы знаете вообще о хип-хопе, ребята? Что вы знаете о минусах, о плюсах? Я не знаю грамматику, я знаю только математику, музыматику. Миксмастер Фрикери вмывает не 16 тактов, не 16 строк, да? Почитайте историю музыки, русской музыки, историю, культуру, да? Есть разные такты, могу хоть по два такта зачитать. Это мое дело. Овбит не овбит плевать. Главное, что мое сердце говорит и моя душа поет. Вот это самое главное, чуваки. И главное не врать самому себе и делать честно от души, откровенно. А все остальное, что там, блядь, говорят со стороны, это абсолютно похер. Я просто делаю, делаю, делаю, делаю, пока вы говорите, говорите, говорите. Я просто делаю, делаю, делаю, делаю и все. не важно нравится тебе или не нравится мама я наряду в саб universal zoo nation лорд йода икс я чуваки в бронк сихают мой щит и это круто и они в теме да они поддерживают истинный суппорт делают да х1 ти х1 каждый учит каждого а у нас тут чуваки блин без году неделю в теме и уже прям все такие блять знаменитые все такие кренделя бантовые нахуй Типы в Бронксе по тридцать-по сорок лет и то признают мексиастов рика дерьмо, слушают и им нравится и все их устраивает, а вы тут такие кренделя все понтовые прям пиздец не в рот ебаться такие отцы хип-хопа нахуй русского, французского блять нахуй или какого там нахуй румынского блять, где вы там живете не знаю в Москве, в Питере, в Кауэге там не знаю в Хабаровске, в Киеве, в Харькове, в Одессе там или в Гомеле или там еще где-то в астрахане Плевать, где вы находитесь, в какой географии русский хип-хоп какой-то стал, я не знаю, непонятный. Почему непонятный? Потому как у ребят нет вообще никакого, блядь, взаимопонимания, лишь только все ищут себя оправдания и каждый пытается только выебнуться и показать, какой он пиздатый на самом деле. Но никто не хочет сотрудничать, да? все сразу такие крутые, все сразу такие на пантах, все сразу такие, блядь, сука, приверженцы релтрухи, хип-хопа, блядь, типа покажи, что ты делаешь, чувак, да это не качественно, а то чувак, да это не модно, чувак, да это не идет ни в какие ворота, не лезет. Это лезет в ворота Бронкса, это лезет ворота мелких хип-хопов, и значит я иду правильным путем. Если пионера хип-хопом, блин, которые в теме по сорок лет которые создавали хип-хоп признают миксмастоврика. Тун остальных чуваков, которые не признают миксмастоврика, там в России в СНГ мне абсолютно поливать. Знаете почему? Потому что моемен водка. Вы only drink karma again. Знает, что миксмастоврик рулит реально. Потому что мой брат Анис Хабаровский пуха об знает, что миксмастоврик рулит реально. Потому что в Панофакинг Блэк из Луганска знает, что миксмастоврик рулит реально. Потому что дата восемьдесят третья из дата Рапус Сити <смех> держит теперь Харьков Рапус Сити, да. Я, и он знает, что миксмастеры фрикрулят реально. Я, Respect Ranch, Madan, я, группа по скриптам, которая плачет Rest in Peace, Бэк. Что ты знаешь, Египхоби, малец? Кто-то пытался там меня уязвить где-то, да? В интернете там написали чуваки какую-то хуйню о том, что Микс Мастерфрик якобы блять с ука двадцать там лет ческолько там нахуя в рэпе похуй блять я даже уже сбился со счета просто живу им да и все ебать и они там рассказывают, что типа я нахуй пишу треки и до сих пор не научился писать. Ты хочешь со мной поспоринговать, чувак? Ну, давай попишемся. В моей записной книжке столько рифм, что ты с ука не до конца своей жизни столько не напишешь. И тебе букварик еще надо почитать, чтобы, блядь, ты заурусом овладеть, читательским, которым владеет Миксмастоврик. Думаешь, тебе пантоюс? Ну, послушай все мои стихи, и тогда поймешь, что куплеты, блядь, с глубоким смыслом. И там есть такие слова, которые, блядь, сука, в твоей голове, нахуй, точно отсутствуют. Открой справочник. И там найдешь Миксмастоврика рифмы. Открой толковый словарь, и там найдешь Миксмастоврика рифмы. Понял? Это обращение этим типам, которые там решили что-то там выебнуться и попрактиковаться, блядь, сука, в умственном, нахуй, блядь, каком-то юморе. И решили, блядь, попрактиковаться, нахуй, на Микс Маста Фрики. Обсудить его треки. Обсуди дома с мамой и со своей бабушкой последние новости о коронавирусе. Понял? Понял? И、изучи повестку ООН двадцать первого века, а также изучи белгейца Илона Маска, чтобы понять, куда движется эта планета. Вы все давно уже в жопе, блядь, нахуй. До сих пор не понимаете, что искусственный интеллект правит вашими умами, и вас уже давно рэперы все чипизировали. А вы очкуете и сидите в чатах, блядь, до сих пор нахуй боитесь, блядь, нахуй, что бабки не зарабатываете. Все ваши доллары уже давно пропахли, блядь, сыростью и мертвым грузом. Вы все уже ходящие мертвецы и зомби. Проснитесь, мать вашу. I'm out, freak out. Да, freak чутик наружу. Сейчас пятьдесят три ночи. Это мое время тринадцать часов ночи. Тогда, когда ты находишься на своей частоте, я на своей частоте. Но я ушел. Давай, тип. Всем мир. Не воспринимайте это как обиду, это просто, блядь, я не люблю, когда, не понимая меня, начинают толкать хрень и рассказывать просто пустое дерьмо.